Проект «Литрес-Чтец». Юлия Никитина. «Женщина на миллион». Читает Екатерина Ерёмкина. «Видение». Дорогая моя слушательница, эта книга способна вдохновить на новые начинания в любом месте, в любом возрасте и с любым финансовым положением. Деньги позволяют нам удовлетворять основные потребности — покупать еду и кров, платить за здравоохранение. Удовлетворение этих потребностей имеет большое значение, и если у нас не будет достаточно денег для решения насущных вопросов, то личное благополучие и благополучие общества в целом сильно пострадают. Мы все стараемся работать над созданием общества, в котором каждый имеет доступ к достаточному питанию, жилью и здравоохранению, где мы все в безопасности. Наличие достаточного количества денег обеспечивает чувство безопасности, которое часто отсутствует из-за того, что люди беспокоятся о непредвиденных медицинских расходах или потере работы. А женщины чаще беспокоятся о своем финансовом положении, и это влияет на их психическое здоровье, отношения и даже на производительность труда. Нельзя отрицать, что наличие достаточного количества денег для покрытия расходов и накопления важно для нашего благополучия. Более того, деньги могут увеличить наше краткосрочное счастье, давая нам возможность проводить свободное время именно так, как мы желаем. Также деньги предлагают возможность жить ближе к работе, работать меньше часов в неделю и проводить больше времени с семьей и друзьями. Деньги — можно использовать для облегчения нашей жизни. Исследования ученых показывают связь между низким доходом, плохим состоянием здоровья и меньшей продолжительностью жизни. Для этого есть много причин, помимо того факта, что людям, живущим в бедности, как правило, нет доступа к здоровой пище и надлежащему жилью. Например, в районах с низким доходом часто больницы менее оснащены современным оборудованием, что, в свою очередь, влияет на здоровье жителей этого района, продолжительность и качество жизни. Бедность также часто создает эффект домино, увеличивая трудности. Например, бедность может вынуждать человек работать в молодом возрасте, лишая его возможности получить образование и таким образом получить доступ к более высокооплачиваемой работе. Хотя наличие достаточного количества денег для удовлетворения основных потребностей и обеспечения социальной защиты имеет особое значение для благополучия, есть признаки того, что дополнительный доход не может значительно увеличить наше благосостояние а в некоторых случаях может даже произвести негативный эффект. Часто наше недовольство своим финансовым положением возникает из-за того, что мы не оправдываем ожидания окружающих нас людей. Больше дохода может означать больше стресса и меньше удовольствия. Другие исследования связывают более высокие доходы с более высоким уровнем стресса, повышенной вероятностью развода и меньшим удовольствием от мелких занятий. Более высокий доход может означать больше работы, меньше свободного времени и сильных социальных связей. Другими словами, преимущества наличия большего количества денег могут быть компенсированы жертвами, которые люди приносят в других сферах своей жизни. Мы — люди. Не всегда знаем, что делает нас счастливыми, но верим, что деньги принесут нам счастье, и поэтому не обращаем внимания на то, что происходит на самом деле. Счастье приобретением благ всегда мимолетное, оно быстро проходит. Например, мы можем быть очень рады купить большую машину, но со временем начинаем воспринимать ее как должное, а ежемесячное обслуживание автомобиля может ограничить наши возможности в приобретении других благ. По мере того, как наш доход растет, мы чувствуем, что нуждаемся в более дорогих вещах, и эти высокие устремления поглощают почти весь наш полученный доход. Другими словами, мы используем увеличение дохода, чтобы купить более дорогой вариант того, что у нас уже есть. Наши желания могут быть ненасытными. Чем больше мы получаем, чем больше мы получаем, тем большего мы желаем. Это может привести к большому долгу, а как следствие и стрессу, который он приносит. Большой материализм связан с массой негативных последствий, более низкой самооценкой, большим нарциссизмом, меньшим сочувствием и более конфликтными отношениями. Беспокойство о деньгах явно сильно влияет на наше благополучие, и в этой борьбе трудно выйти за рамки повседневных потребностей — Но если мы остановимся на мгновение, то поймем, что у нас все еще есть способы улучшить наше благополучие. У нас есть выбор, как потратить деньги и время. И мы можем увидеть правду в том, что поначалу может показаться банальным. Большинство важных удовольствий в жизни нельзя купить. Что действительно приносит нам удовлетворение в жизни, так это отношения, цель, смысл и связь с природой. Если мы будем помнить об этом, то сможем найти способы улучшить наше благополучие.